Андерс и Яволота потрогали себя замочку уха в знак того, что поняли. Братец-класс слышал, что один из ребят несет какую-то ужасную тарабарщину, но ему было все равно. Теперь осталось уже немного. Как только он получит бумагу, все будет кончено. Убийца протянул руку и взял листок. Пистолет он держал все время на готове. Пальцы дрожали, когда он пытался одной рукой развернуть скомканный вексель. Вексель? Разве это вексель? Копайте здесь. Такие надписи на векселях обычно не делают. Мгновение он стоял, ничего не понимая, и в этот момент Каля громко чихнул. Друзья разом бросились на пол. Каля и Андерс нырнули вперед и схватили братца класса за ноги. Он закричал и беспомощно хлопнулся на пол. Падая, преступник уронил пистолет, и Каля успел схватить его, опередив братца класса на какую-то ничтожную долю секунды. Да-да, знаменитый сыщик Блюмквист разоружил убийцу. Он ведь часто это делал, и всегда удивительно легко и изящно. Потом обращал оружие против преступника и говорил, «Поосторожнее на поворотах, приятель». Наверное, он и сейчас так сделал. Ничуть не бывало. В панике Калли схватил эту ужасную черную штуку и выбросил ее в окно. Так что стекло разлетелось вдребезги. Вот что он сделал. А для знаменитого сыщика это не очень-то продуманный поступок. Как раз сейчас было бы совсем неплохо иметь пистолет. Но... По правде говоря, знаменитый сыщик Блюмквист до смерти боялся всего, что стреляло, за исключением своей собственной рогатки. И вообще-то он поступил правильно. Пистолет в руках дрожащего мальчишки вряд ли был бы серьезным оружием против озверевшего бандита. Они бы очень скоро опять обменялись ролями, и поэтому самым лучшим было выбросить пистолет, чтобы никто из них не мог его достать. Взбешенный братец-класс вскочил и в замешательстве кинулся к окну, чтобы посмотреть, куда упал его пистолет. Это был роковой промах с его стороны, и трое рыцарей Белой Розы не приминули им воспользоваться. Они кинулись опрометью к двери, единственной во всем доме, которая по-настоящему запиралась. Это они знали по собственному горькому опыту. Братец-класс метнулся за ними, но друзья успели раньше. Они захлопнули дверь и прижали ее ногами, чтобы Калле мог повернуть ключ. Из комнаты доносился рев. Дверь сотрясалась от ударов. Заперев, Калле вынул ключ, на случай, если братец-класс тоже знает, как открывать двери, запертые снаружи. Друзья, стремглав, бросились вниз по красивой лестнице XVIII века, все еще задыхаясь от страха и дрожа всем телом. Все трое одновременно протиснулись через входную дверь и помчались дальше без оглядки. И вдруг Калес похватился и чуть не плача сказал: "Надо пойти взять пистолет". Орудие убийства нужно было сохранить, он это понимал. Но в тот момент, когда они заворачивали за угол, что-то грохнулось на землю перед самым их носом. Это Эт выпрыгнул из раскрытого окна братец класс прыгнул с высоты пяти метров. Но разве будешь считаться с такими пустяками, когда дело идет о жизни и смерти? Преступник приземлился удачно и поспешно схватил пистолет. На этот раз он будет действовать без рассуждений. Правда, пока он брал пистолет, ребята успели отпрянуть за угол. Но ничего, теперь им не сдобровать. Сейчас он... И вдруг братец-класс услышал голос, в котором... Смешались слезы и торжество. Кричала девочка. «Полиция! Вон они! Ой, скорее! Дядя Бьорк, скорее!» Убийца оглянулся. «Да, вон они, проклятая, целая свора! Теперь уже поздно расправляться с детьми. Но, может быть, еще не поздно удрать?» Убийца всхлипнул от страха. «Бежать!» к машине, броситься в машину и мчаться, сломя голову далеко-далеко в другую страну. Преступник кинулся туда, где оставил машину. Он бежал изо всех сил, ведь за ним гналась полиция, в точности, как в его ужасных снах. «Да нет, они не догонят, они еще далеко, ему бы только добежать до машины, а там ищи-свищи. Вот она, его маленькая славная машина, его спасение». Торжествуя, убийца одолел последние метры. Он же говорил, что вывернется. Преступник вставил ключ и дал газ. «Прощайте все, кто хотел ему помешать, прощайте навсегда!» Но что это? Его машина, его славная маленькая машина, еле сдвинулась с места и ковыляет, как инвалид. Он выругался сквозь зубы и заплакал от ярости. Потом высунулся из окна и увидел, все четыре шины проколоты, а преследователи все приближались. Неумолимо, но осторожно, они, очевидно, догадывались, что он вооружен, и поэтому бежали зигзагами, прячась за кустами и камнями. И подбирались все ближе и ближе. Преступник выскочил из машины. Он мог выпустить в них всю обойму, но не сделал этого. Убийца понимал, что его все равно схватят. Немного поодаль, за густыми кустарниками, укрылся пруд, полный илистой воды, несмотря на летнюю сушь. Братец-класс знал этот пруд. Он ведь часто бывал в этих местах. Теперь он бросился туда и утопил в вязкой тени свой пистолет. «Орудие убийства не должно попасть в руки полиции, не должно стать уликой против него». Затем кружным путем преступник кинулся обратно к дороге. Там он остановился и стал ждать. Он готов. Они могут взять его. Глава шестнадцатая. Комиссар полиции наклонился вперед, пристально разглядывая бледного молодого человека, ради которого ему пришлось срочно вернуться сюда. Они лучше ли сознаться, сказал он мягко. Мы же знаем, что это вы убили Грена, знаем, что это вы послали тот шоколад Евелоте лисандр Как было бы хорошо, если бы вы мне все рассказали и кончились бы эти бесконечные допросы. Но молодой человек очень высокомерно продолжал утверждать, что не имеет ни малейшего отношения к убийству Грена, с которым он даже не был знаком, а уж тем более к шоколаду, посланному какой-то лотте В свою очередь, комиссар уже в который раз спрашивал его, почему же, если совесть у него чиста, он бросился бежать, когда в прериях появилась полиция. Молодой человек был очень раздражен тем, что ему приходится все объяснять снова и снова. Он побежал, потому что дети так кричали и орали, словно он их чем-то обидел. Они, очевидно, его неправильно поняли, когда он с ними играл. Конечно, бежать было глупо, но комиссар ведь знает, чем грозит человеку обвинение в том, что он нехорошо обошелся с детьми. И кроме того, он же потом остановился и подождал полицию. Возможно, он затеял глупую игру, этого он не отрицает. Девочка рассказала ему о бумаге, о какой-то карте, которую они разыскивали. И он, смеха ради, немного попугал их. Притворился, будто он их противник, который тоже хочет завладеть картой и разыскивать зарытые клады. Да ведь комиссар сам видел карту и мог убедиться, что он не лжет. Дети сказали правду, он целился в них из пистолета, но ведь пистолет-то был не заряжен, дорогой комиссар. Комиссар хотел знать, где же пистолет сейчас». «Да, молодой человек тоже хотел бы это знать, потому что это был хороший пистолет. Он получил его в наследство от отца. Но один из ребят выбросил его в окно. Просто смешно. Да чего же они все приняли за чистую монету? А после этого он его так и не видел. Наверное, другой какой-нибудь паршивый молец его схватил. Скорее всего, тот самый, который изрезал шины».